Глава 47. В следующем году Роден был удостоен почетного звания доктора Оксфордского университета. Он сидел рядом с Марком Твеном, Камилом Сенсансом и генералом Бутом из армии спасения. И удивлялся. Вспомнил, как плохо учился в школе, до сих пор не усвоил правил арифметики и правописания. Он так и не попал в школу изящных искусств, а папа и мама были и вовсе неграмотны. И вот теперь его нарядили в великолепную мантию из красного шелка и черную четырехугольную шляпу, награждают званием доктора honoris Скауза, пишут как о скульпторе-ученом. Через час после приезда в Париж он зашел в мастерскую на университетской улице посмотреть, как литейщики сделали отливку памятника Гюго. Ему вручили письмо от Рильке. Огюст поправил ошибки, допущенные литейщиками, и принялся за письмо. Читал медленно, недоверчиво, ожидая просьб. Но письмо казалось дружеским. Поэт поздравлял Родена по случаю оксфордской церемонии и писал — Вы более чем кто-либо другой заслуживаете этого почетного звания. Если ему вновь представится возможность увидеться с мэтром, — писал Рильке, — он сочтет это за счастье. Огюст ответил Рильке, что охотно повидается с ним в ближайшие дни. Через неделю они встретились в Люксембургском саду, где аллеи были усыпаны спелыми каштанами. Это был один из любимых парков Огюста, и здесь стояли некоторые его статуи. Мэтр был в хорошем настроении. День был ясный, осенний. Они гуляли по дорожкам. Густая зеленая листва кое-где уже начала желтеть. Кругом обилие цветов всех оттенков и каких-то новых, невиданных прежде сортов. Роден знал, что Рильке немного зарабатывает стихами и гостит у богатых покровителей, главным образом у пожилых женщин. Но он не касался этой темы, они условились не говорить о прошлом, а только о настоящем. Рильке, все такой же темноволосый, стройный, с живым взглядом голубых глаз и тонкими усиками, был по-прежнему экспансивен. Он восхвалял Майоля, работы которого только что видел. «Его торсы очень хороши», — согласился Огюст. «Будь я помоложе, мне бы следовало у него поучиться». «Но ведь вы были его учителем, мэтр, скорее советчиком. У таких людей, как Майоли, своего таланта хватит. Обо мне говорили, будто я окружил себя покорными учениками, такими как Майоль, Дюбуа, Камилла, Клодель, Бурдель» а по всей Франции не сыскать более самобытных и непохожих людей, чем они. У них только и было общего, что все они пришли ко мне учиться самостоятельности, независимости. Вам нравится Мане? О нем сейчас много говорят. Да, он мне всегда нравился. И я рад, что его работы теперь в Лувре. А Ван Гог, Сезанн? У меня есть несколько картин Ван Гога. Я встречал его несколько раз случайно. Это был очень тихий человек, вечно погруженный в себя. В этом он немного схож с Сезаном. Вы были хорошо знакомы с Сезаном. После смерти Сезан стал для Рильки открытием. Поэт питал к нему страсть. Не очень. Думаю, никто не знал его по-настоящему. Огюст погрустнел вспомнив о Мане, который уже давно утратил былую красоту, молодость и энергичность, и скорбел о том, что успех пришел к нему слишком поздно. Он подумал о Дега, какие тот металл когда-то громы, устрашавшие великих мира сего. Теперь Дега, Бессильный старец, измученный годами и болезнями, бесцельно скитающийся по Парижу, полуослепший, неспособный больше писать. А Ренуар, хотя и стал знаменитостью, работает только, сидя в коляске. Безжалостное время не пощадило его друзей-современников. Мрачная осень пришла к ним. Они подошли к отелю «Бирон». Рильке жил в мастерской жены, которой в это время не было в Париже. С женой он виделся весьма редко. Печальное настроение огюста развеялось. Он с первого взгляда влюбился в этот дворец XVIII века, превращенный в XIX в квартиры. Отель Бирон стоял очень удачно на тихой улице Варен, как раз там, где она выходила на широкий бульвар инвалидов, рядом с домом инвалидов и могилой Наполеона. Огюсту понравилась обширная территория, которую занимал дворец и прекрасный сад. Какой чудесный уголок! Медон в самом центре Парижа. А когда Рильке показал ему комнаты, Огюст понял, что именно здесь ему следует разместить свою мастерскую. Комнаты были просторные, с высокими потолками и красивыми большими окнами во двор, расположенный перед дворцом. А с противоположной стороны окна выходили в сад. Огюст был пленен. Повсюду изящество, линий и гармония. Это загородный дворец в самом сердце Парижа, сказал он Рильке. Метр в свое время его называли самым великолепным зданием Парижа. Кто только не жил здесь, Пейранг, Парикмахер-авантюрист, Бомарше, Герцог Бирон знаменитый вельможа, папский нунций, посол русского императора, и, наконец, в течение многих лет монахини Ордена Святого Сердца. А кто живет теперь? Айсидора Дункан, Де Макс, Матис. У них тут мастерские. И моя жена. Гюсту нравилась Айсидора. Она сильно изменилась после их первой встречи, стала женственней и безрассудней. Ходили слухи, что у нее столько же любовников, как у него любовниц. Огюс чувствовал, что она все еще мечтает о нем, и не только из-за его славы, и сожалеет о первой неудачной встрече. Но теперь он слишком стар. После Камиллы у него больше не было молодых любовниц. Рильке сказал, «Нижний этаж сдается, но за дорогую цену. Я сниму. Узнайте, когда я могу переехать». Рильке это немного обидело, хотелось возразить. Я вам больше не секретарь, не слуга, но у мэтра был такой властный вид, что поэт сказал, — Будет чудесно, если вы поселитесь здесь, неподалеку от могилы Наполеона. — Наполеон и Роден, — добавил Рильке, раздумывая над этим сравнением, — Наполеон пытался разрушить мир и переделать его своими сильными руками, а вы из мягкой глины Создали целую вселенную, населенную реальными людьми, и для меня, Мэтр, ваши руки обладают большей силой. «Спасибо, Райнер, вы очень любезны, но имя Наполеона будет жить в веках. Сомневаюсь. Мы уже никогда не почувствуем силу его рук, а плодами ваших рук люди будут наслаждаться всегда». Огюст скептически улыбнулся. «Сейчас мне хочется только одного», — сказал он, — поселиться в отеле «Бирон» и снова приняться за работу. Однако переселиться в отель «Бирон» удалось только в 1908 году. И хотя он надеялся прожить тут до конца жизни, его друг и соседка Исидора Дункан не разделяла этих надежд. Они стояли в ротонде, выходящей окнами в сад на первом этаже, который Огюст снял за пять тысяч франков в год. Отсюда открывался красивый вид. Огюст спросил о причине ее сомнений. Айсидора ответила, «С тех пор, как республика отобрала дворец у ордена Святого Сердца, многие требуют, чтобы он был продан. Я слышу об этом все время, когда у меня собираются гости». Говорят, будто на моих вечерах совершаются кощунства. Я хочу работать. Я слишком стар, чтобы принимать гостей. Айсидора действительно устраивала оргии, подчас слишком шумные и буйные. Конечно, Гюст, мы не будем вам мешать. Пожалуй, подумал он, Айсидора была вечно в разъездах. Германия, Греция, Россия, Америка, Англия. Одному Богу известно, куда отправиться в следующий раз. Огюст начал работать и скоро обжился в отеле. Айсидор и Де Макс заглядывали к нему время от времени, но не мешали, когда он работал. А Матис держался обособленно. Он организовал в отеле Бирон Академию Матисса. Огюст развесил в своей новой мастерской картин любимых художников «Карьера», «Ван Гога», «Моне» и «Ренуара». Он перевез сюда торс, подаренный ему греческим королем, и много своих мраморов. Отель «Берон» стал его главным местожительством в Париже. Розу огорчил этот переезд. Огюст с гордостью водил ее по отелю «Берон», она думала, что он возвращается к прошлому. Кто его новая любовь? Ничто здесь не говорило о присутствии женщины. Вопрос этот так волновал Розу, что она вдруг спросила, «Ты собираешься здесь только работать, Огюст?» Он нахмурился. «Пора бы ей отучиться задавать вопросы, на которые не будет ответа. Меня беспокоит маленький Огюст. Он стал настоящим бродягой, старьевщиком», — сказала Роза. «Это его дело». Если ты попросишь его жить с нами в Медоне, он еще может стать человеком. Он никогда не станет человеком. Огюст оставил ее просьбу без внимания, но отвез Розу в Медон в кабриолете. Это было дорогим удовольствием, и Роза ужаснулась, когда услышала цену. Президент Фольер принял Родена в Елисейском дворце. В приглашении говорилось чтобы выразить уважение месье Родену за его вклад в искусство Франции. Президент республики рассказывал ему о письмах, адресованных просто Огюсту Родену, Франция, когда женщина средних лет настойчиво попросила познакомить ее со скульптором. Она представила Согюсту как герцогиня де Шуазель. Герцогиня была американкой, замужем за французом из старинной знатной семьи. Огюст стоял посреди роскошного, ярко освещенного зала. Герцогиня оживленно болтала о его выдающихся произведениях, а он думал, что этот светский салон мало отличается от тех, которые существовали при старом режиме. Тут было столько грудей, украшенных орденами, столько увешанных драгоценностями женщин, столько титулованной знати, куда больше, чем республиканцев, и так много условностей и помпы, что даже неглупые люди в этой обстановке казались напыщенными и пустыми. Но Гюст не мог уйти. Герцогиня одолевала его вниманием. Видимо, ей искренне нравились его скульптуры. Метр «Это счастливейший день в моей жизни!» — воскликнула она. «Я так давно мечтала познакомиться с вами, поэтому и пришла на прием». Вначале он был недоверчив, но она все-таки твердила, что Гюст Роден — единственная причина, заставившая ее прийти сюда, и он почти поверил. Ему нравился такой интерес к его особе. Герцогиня де Шуазель — Проникновенно говорила о его скульптурах. Казалось, она наизусть знает их перечень. Он стал внимательно присматриваться к ней. Это была довольно стройная женщина средних лет с острыми чертами лица, тонким, несколько вздернутым носом, крашенными волосами, нарумяненная и напудренная. Герцогиня ничем не отличалась от других знатных особ которые дарили его своим вниманием в последние годы. Ее интерес к нему был неисчерпаем. Герцогиня, не умолкая, говорила о его работе. Она не отходила от него весь вечер и вела себя так, словно это место принадлежало ей по праву. Когда подошло время разъезда гостей, герцогиня предложила подвести Огюста до отеля Бирон в своем автомобиле. «Метер» сказала она, в такой поздний час вы, конечно, не поедете в Медон, ведь уже за полночь. У него кружилась голова от бурно проведенного вечера, от разговоров, которые вела главным образом герцогиня, и, не успев опомниться, он принял ее приглашение. Несмотря на поздний час, герцогиня не сочла неудобным зайти в отель. Он, собственно, и не приглашал ее. Да и она не настаивала на приглашении, все это выглядело естественным и само собой разумеющимся. С кокетливым видом герцогиня удобно устроилась в его любимом кресле. Сердце ее бешено билось, и она думала, не слишком ли опрометчиво поступает. Увидев скульптурные любовные пары, она загорелась желанием стать его величайшей страстью. Подобная связь могла прославить ее. К тому же Роден должно быть настоящий мужчина. Да и мужа ее эта интрижка только развлечет. Огюст в растерянности застыл посреди комнаты, и герцогиня поняла, что она должна взять инициативу в свои руки. Она жеманно проговорила, «Огюст, мы должны быть честными. Я никогда еще не встречала человека». «Чей талант меня бы так трогал? В вас огромная жизненная сила!» Она обвила его тонкими руками и прижалась к нему. Не успела напомниться, как они стали любовниками. Его поразила ее дикая трепетная сила. Он не ожидал, что в этом хрупком теле таится столько страсти. Герцогиня была столь опытна в любви, что заставила его забыть обо всем на свете. Он чувствовал себя совсем молодым и простил ей все. В Огюсте боролись два начала. Бывали моменты, когда ему притила явная лесть герцогини, ее чрезмерно накрашенное лицо, безграничная экспансивность, но он привязался к ней как к женщине, словно это могло отсрочить наступление старости. Когда друзья вслух удивлялись его связи, Огюст лишь пожимал плечами — Он не мог признаться, что ему нужны эти встречи. Рильке намекнул, что герцогиня просто искательница приключений, но Гюст это рассердил, и он несколько дней не разговаривал с поэтом. Затем пригласил Рильке в мастерскую и потребовал объяснения. Рильке ответил своим мягким голосом, — Мэтр, она так напориста! «А разве вы сами не уступаете вот таким напористым особам?» «Это правда», — подумал Рильке, — «но мэтр — другое дело. Он нуждается в таких женщинах, а Роден — нет. Мэтр ни от кого не зависит». Огюст напомнил, — «у вас очень близкие отношения с принцессой Марией Гогенлое, а она лет на двадцать старше». «Это другое дело». — печально сказал Рильке. Мэтр был несправедлив к нему. Огюс, чувствуя, что положение Рильке гораздо более щекотливо, чем его, принцесса была старше герцогини. Сразу повеселел и забыл об обиде. Огюс пропускал мимо ушей, когда литейщики, работающие в мастерских, смеялись над герцогиней и в шутку называли ее «музой». Но он пришел в ярость, услыхав, как Бурдель назвал ее герцогиней-инфлюенцией. Это уже предательство. И приказал Бурделю убираться. «Навсегда!» — кричал Огюст, чтобы показать, насколько зол, хотя в душе надеялся, что у Бурделя хватит ума не принимать его слова всерьез. Чтобы подавить угрызение совести, он уверял себя, что герцогиня помогает в его светских обязанностях. Отлично заботится о всех делах, разбирается в скульптуре, да к тому же их интимные отношения разумны, никакой романтической чепухи присущей молодости. Герцогиня уговорила Огюста дать согласие установить памятник Виктору Гюго в просторном саду Пале-Рояль, хотя он по-прежнему был недоволен статуей и отведенным ей местом. Фигура поэта во весь рост, в полном одеянии, не тот гюго, каким он его себе мыслил. Он пошел на компромисс, и ему казалось, что место, выбранное для памятника, слишком парадно. Но, возможно, герцогиня права, иначе статуя так и погибнет в мастерской. На открытии памятника Огюст стоял в окружении важных городских и правительственных чинов. Все восхищались с упорством Родена тем, что он не прекращал работы над памятником. Герцогиня воскликнула. «Сколько в нем вдохновения! Ему можно сравнить лишь с Бетховенской симфонией!» «Какие глупости!» — подумал Огюст. «Это не лучшая его работа!» Он чувствовал себя неловко в своей одежде. Герцогиня настояла на шелковом цилиндре и сюртуке. Вырядился, словно Гюго, — подумал он. Герцогиня все еще спорила, доказывая, что была права, и это его священный долг перед Францией, установить памятник Гюго в Пале-Рояль, когда Огюст вдруг решил сделать ее бюст. Сначала это было отговоркой, чтобы не появляться с ней на скачках в Лонгшан, не сопровождать на бесконечные светские обеды, но по мере того, как черты ее лица рождались под его руками, все остальное перестало существовать. Ему казалось, что он победил все свои недуги, дурное настроение, усталость, он снова лепил, и это обновляло. Ничто не способно было оторвать его от работы.